Надо было додуматься переименовать КГБ. Такой бренд пропал. КГБ во всем мире знали. А теперь не всякие иностранцы поймет, вот что это такое ФСБ. Одна американская лесбиянка, которая снимала меня на уикенд, все время путала ФСБ с ФСД. ФСД – это Female Sexual Dysfunction. Болезнь, которую придумали фармацевтические компании, чтобы запустить в производство женский аналог Виагры. Секс-дисфункция у женщин, конечно, блев. В женской сексуальности важны не столько физические аспекты, сколько контекст. Свечи, шампанское, слова. А если уж совсем честно, важнейшим условием современного женского оргазма является высокий уровень материальной обеспеченности. Но это пилюли не решишь. «It's the economy, stupid!» «Дело в экономике, дурачок!» Предвыборный лозунг Билла Клинтона. Впрочем, я отвлеклась. Хоть название ОКГБ поменялось, кадры остались прежними, суровыми и закаленными. Нормальный человек от такого удара бутылкой по голове надолго отбросил бы коньки, а Михалыч довольно быстро стал приходить в себя. Возможно, дело было в том, что он получил удар в измененном состоянии сознания. При этом трансформируются физические свойства организма, как может подтвердить любой алкоголик. Я поняла, что он в сознании, когда попытался вытащить ключ от двери у него из штанов. Склонившись над ним, я увидела, что он смотрит на меня из-под приоткрытых век. Я сразу отскочила. Меня напугало происходившее с ним после укола. Такого я раньше не видела и рисковать мне не хотелось. «Телефон», — прошептал Михалыч. Что телефон? Кто? Кто? А кто звонил, Догадался я. Не знаю, какой-то мужчина. Он застонал. Удивительно. Нормального человека после такого удара по голове волновали бы вечные вопросы. А этот думал о телефонных звонках. Как писал Маяковский, гвозди вы делаете за этих людей. Всем бы в России жилось веселей. Это он потом исправил на... Крепче бы не было в мире гвоздей. А в черновике было именно так. Сама видела. «Дайте ключ», — сказала я. «Мне идти надо». «Подожди ты», — выдохнул Михалыч. «Разговор». «Я с торчками не разговариваю». «Не рассуждай», — говорил он с усилием, делая большие паузы, будто каждое предложение было высокой горой, с которой он несколько раз срывался за время штурма. Ну да, сказала я обиженным тоном. Не рассуждай, Люски, вон тоже говорили, не рассуждай. А как клиент у нее на ветке сакуры помер, попало под следствие. Адвокат говорит, перетонит, несчастный случай, а следователь клеит прорыв прямой кишки, непредумышленное убийство. И надо еще три штуки занести, тогда будет не предумышленное, а можно вообще налететь по полной. Давайте ключ. Но то еще раз получите. И плевать, что вы из ФСБ. Мне ничего не будет. Самозащита. С этими словами я снова взялась за бутылку. Он издал жутковатый звук, словно глубоко в омуте засмеялся в водяной. Потом попытался что-то сказать, но получилось только «сиди», «си». «Слушайте, я последний раз по-хорошему прошу», повторила я, «отдайте ключ». «Сука», — сказал он неожиданно отчетливо. Все-таки эти офицеры такие хамы. Не могут культурно поговорить с девушкой. Я занесла бутылку для удара, и тут дверь за моей спиной открылась. На пороге стоял высокий молодой человек в темном плаще с поднятым воротом. Он был небрит, хмур и очень хорош собой. Это я отметила без всякой личной вовлеченности, холодным взглядом художницы. Немного портила его только... надменно гневная складка у губ. Она, однако, не вызывала к нему неприязни, а как бы устанавливала дистанцию. Впрочем, и со складкой он выглядел весьма и весьма привлекательно. Пожалуй, он чуть-чуть походил на молодого государя Александра Павловича. Тот, помнится, тоже глядел волком в первые годы после восшествия на престол. Меня поразило выражение его лица. Не знаю, как объяснить — как если бы человек много лет жил зубной болью и привык не обращать на нее внимания, хоть боль мучила его каждый день. Еще у него был запоминающийся взгляд. Эти серо-желтые глаза отпечатывались на чужой сетчатке и глядели оттуда в душу еще несколько секунд. Самое же главное, мне показалось, что это лицо из прошлого. Похожих лиц было много вокруг в давние времена. Когда люди верили в любовь и Бога, а потом такой тип почти исчез. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. Хотела шампанским отпаивать, выяснила я, ставя бутылку на стол. Гость перевел взгляд на Михалыча. Не как дочку привез? спросил он. Не! -е -е -е -е, прохрипел из своего кресла Михалыч даже пошевелила рукой. Видно, присутствие гостя помогло ему собраться с духом. Не. -е -е -е -е. «Шмара!» «А!» — сказал гость и снова поглядел на меня. «Это и есть, которая нашего консультанта обидела?» «Она!» «А с тобой что случилось?» «Шеф!» — залопотал в ответ Михалыч. «Зуб! Шеф! Зуб! Наркоз!» Молодой человек втянул носом в воздух, и на его лице появилась неодобрительная гримаса. «Тебе что, кетамином наркоз сделали?» «Шеф, я...» «Или ты ветеринара вызывал уши обрезать?» «Шеф, опять?» «Я понимаю, на объекте, но здесь зачем?» «У нас был разговор на эту тему?» Михалыч опустил глаза. Молодой человек посмотрел на меня, мне показалось с любопытством. «Шеф, объясню!» заговорил Михалыч. «Честно...» Я физически чувствовала, каким усилием даются ему слова. «Нет, Михалыч, объяснять буду я», — сказал гость. Взял со стола бутылку шампанского и изо всех сил ударил ею Михалычу по голове. На этот раз бутылка лопнула, и гейзер белой пены окатил Михалыча с головы до ног. Я не сомневался, что после такого удара он уже никогда не встанет с кресла в человеческой анатомии, я разбираюсь, но, к моему изумлению... Михалыч помотал головой из стороны в сторону, будто алкаш, на которого вылили ведро воды, потом поднял руку и вытер с лица брызги шампанского. Вместо того, чтобы убить, этот удар привел его в чувство, такого я раньше не видела никогда. В общем, так, сказал молодой человек, прими душ, потом садись на такси и езжай домой. Пусть тебе бульон нададут, или крепкого чаю, а вообще, Михалыч, «Если по уму, то надо бы тебе прокапаться с релашкой». Я не поняла, что значит эта фраза. «Так точно», — сказал Михалыч, кое-как поднялся на ноги и поплелся в ванную, оставляя за собой дорожку из капель шампанского. Когда за ним закрылась дверь, молодой человек повернулся ко мне и улыбнулся. «Здесь душно», — сказал он. «Позвольте проводить вас на свежий воздух». Мне понравилось, что он заговорил со мной на «вы». Мы вышли из квартиры другим путем. Как оказалось, стальной шест, который я видела в одной из комнат, вел на первый этаж. Похожие шесты встречаются в пожарных частях и го-го-барах. По такому можно быстро соскользнуть вниз к большой красной машине и получить медаль за отвагу на пожаре. А можно эротично потереться о него попкой и грудью и получить от зрителей несколько влажных банкнот. Вот сколько разных дорог открывает перед нами жизнь. К счастью, сегодня мне не надо было делать ни первого, ни второго. Рядом с шестом оказалась узкая спиральная лестница, видимо, для менее срочных случаев. По ней мы и сошли вниз. Внизу был полутемный гараж, в котором стояла шикарная черная машина. Майбах. Самый настоящий. Таких, наверное, было в Москве всего несколько штук. Остановившись возле машины, молодой человек поднял голову, так что его нос оказался направленным на меня, и с силой втянул воздух. Выглядело это диковато. Но вслед за этим на его лице изобразилось блаженство, просто даже какое-то умиление. «Я хотел бы извиниться за случившееся», — сказал он, — «и попросить вас об одолжении». «Какого рода?» Мне нужно подобрать подарок девушке примерно вашего возраста. Я сам не разбираюсь в дамской бижутерии и буду очень признателен за совет. Секунду я колебалась. Вообще, в таких ситуациях надо сматываться при первой возможности. Но мне почему-то хотелось продолжить знакомство. И еще было интересно посмотреть на интерьер машины. «Хорошо», — сказала я. Но как только я села на переднее сиденье, я позабыла про интерьер. Такое сильное впечатление произвел на меня пропуск на ветровом стекле. Я давно заметила одну кичеватую тенденцию российской власти. Она постоянно норовила совпасть с величественной тенью имперской истории и культуры, как бы выписать себе дворянскую грамоту, удостоверяющую происхождение от славных корней. Несмотря на то, что общего с прежней Россией у него было столько же, сколько у каких-нибудь лангобардов. пасших кост среди руин форума с династии Флавиев. Автопропуск на стекле Майбаха оказался свежим образчиком жанра. На нем был золотой двуглавый орел, трехзначный номер и надпись. Но знаешь, эта черная телега имеет право всюду разъезжать. Александр Сергеевич Пушкин. Что тут сказать? Да, орел. Да. Пушкин. Но чувство причастности к судьбам великой страны, на которую рассчитывали креаторы федеральной службы, не возникало. Наверное, дело было в неверном выборе эпохи для референций. Следовало обращаться не к имперским орлам, а к феодальным летописям. Там легче было найти маячки. Борис — большое гнездо, Владимир — красная корочка. О чем вы задумались? А? Я? Опомнилась я. «Да», — сказал он, — «когда вы думаете, вы так трогательно морщите носик». Мы уже выехали на улицу. «Кстати, мы до сих пор не познакомились», — сказал он. «Александр, можно Саша?» «Слышали про такого Сашу Белого?» «Ну а я Саша Серый». «Про Сашу Белого никогда не слышала, а вот Андрея Белого знала». «Андрей Белый?» переспросил Александр с некоторым, как мне показалось, недоумением. Впрочем, неважно. Как вас зовут? Адель. Адель? Спросил он, округлив глаза. Вы не шутите? Я отрицательно помотала головой. Невероятно, в моей жизни столько связано с этим именем, вы даже представить себе не можете. Наша встреча — это судьба. Это совсем не просто так, что вы оказались в моей машине. «У вас с собой нет вилки?» – спросила я. «Вилки? Зачем? Лапшу снимать, которую вы мне на уши вешаете». Он засмеялся. «Вы не верите насчет Адели?» «Нет», – сказала я. «Я могу объяснить, в чем дело, если вам интересно». Интересно. Мне правда было интересно. Вы знаете такую игру на PlayStation? Final Fantasy VIII. Я отрицательно покачала головой. Я ее в свое время почти всю прошел, а это долгое дело. И перед самым концом в ней появилась волшебница Адель. Красивая такая, намного выше человеческого роста. Зрелищная анимация. Она просыпается, открывает глаза, покрывается веером лучей, примерно как логотип студии Universal, и летит в своем саркофаге на Землю. Откуда летит? С Луны? Угу. И чем все кончается?» «Я не знаю», — ответил он. «В том-то и дело. Я не смог ее победить. Всех остальных замочил, а ее никак. Так игра и кончилась». «Почему это вам так запомнилось?» — спросила я. «Мало ли игр?» «Мне раньше все в жизни удавалось», — сказал он. «Все-все?» — он кивнул. «Ну да», — сказала я, — «конечно». «Не верите?» Почему верю? По машине видно. Несколько секунд прошли в молчании. Я поглядела в окно. Мы подъезжали к началу Тверского бульвара. Новый ресторан, сказала я, «Палаццо Дукале. Вы там бывали? Он кивнул. И кто там собирается? Да, как обычно. А о чем там люди говорят? Он на секунду задумался, потом сказал карикатурным женским голосом. «Как вы думаете, а Жичкову не страшно жить на даче наркома Ежова?» И тут же ответил себе таким же карикатурным басом. «Что? этот нарком Ежов в гробу обделается, что на его даче теперь живет Жечков». А, -а, «А кто это Жечков?» — спросила я. Он поглядел на меня с подозрением. «Видимо, Жечкова следовало знать. Надо будет посмотреть в интернете», — подумала я. Да «Ну, я просто пример привожу, сказал он, того, о чем там говорят. Я вспомнила дачу Ежова, какой она была в тридцатых годах прошлого века. Мне нравились охранявшие вход гипсовые львы с шарами под лапами. Мордой у них были чуть виноваты, и словно они чувствовали, что хозяина им не уберечь. Почти такой же лев стоял за тысячу лет до этого возле храма секты Хуайянь, только сделан он был из золота, а на боку. У него была надпись, которую я до сих пор помню наизусть. Причина заблуждения живых существ в том, что они полагают, будто ложное можно отбросить, а истину можно постичь. Но когда постигаешь себя самого, ложное становится истинным, и нет никакой другой истины, которую надо постигать после этого. Какие люди были тогда вокруг, а сейчас... Разве способен кто-нибудь понять смысл этих слов? Все ушли в высшие миры. Даже из сострадания никто не хочет больше рождаться в этом адском лабиринте. И я брожу тут одна, в потемках. Мы затормозили у перекрестка. «Скажите, Александр, а куда мы едем?» — спросила я. «Вы знаете, здесь рядом какой-нибудь хороший ювелирный магазин. Я имею в виду действительно хороший».